31. Ночлежка, куда нас привел Чумарь, стоила девять пенсов. Рассчитанное на полтысячи квартирантов, огромное, переполненное обиталище, место очень известное в среде бродяг, нищих и мелкого жулья. Смесь всех племен, включая чернокожих, и речь на всех языках мира. Были там, в частности, индусы, причем, когда я говорил с одним из них на плохом урду, он обращался ко мне тум, Фамильярность, от которой белые люди в Индии содрогнулись бы? Здесь жили ниже уровня расовых предрассудков. Мелькали всякие любопытные типы. Дедуля, старый лет семидесяти бродяга, который зарабатывал на жизнь, во всяком случае на выживание, собирая окурки и торгуя вытряхнутым табаком по три пенса за унцию. Доктор, действительно врач, изгнанный из корпорации ввиду неких проступков, ныне продававший газеты, а при случае дававший весьма недорогие медицинские консультации. Щупленький матрос-индиец из Читагонга. Голодный и босой, сбежавший из британского корабля и уже неделю блуждавший по Лондону в полной растерянности, ничего не понимая. До моих разъяснений думал, что он в Ливерпуле. Профессиональный сочинитель слезных писем, приятель чумаря, потетически умолявший оказать финансовую помощь, для погребения супруги, а добившись результата — обжиравшийся в одиночку хлебом с маргарином. Мерзкая тварь, настоящая гиена. Говоря с ним, я заметил, что, как и большинство прохвостов, он сам уже почти верит в свое вранье. Эта ночлежка была настоящей эльзасией для подобных субъектов. За время нашего общения Чумарь несколько просветил меня относительно лондонской технологии нищенства. Предмет более сложный, чем кажется. Есть много специализаций, к тому же между просто попрошайками и теми, кто старается что-то дать за милостыню, резкая социальная грань. Сборы за те или иные трюки тоже очень разнообразны. Истории воскресных газет о нищих, умерших с парой тысяч под лохмотьями, это, конечно, сказки. Но у высококлассных нищих случаются такие успехи, когда им удается сразу обеспечить себя на несколько недель. В разряде самых процветающих – уличные акробаты и фотографы. На хорошей точке, например, возле очередей у театральных касс, акробат нередко собирает по 5 фунтов в неделю. Примерно столько же фотографы, хотя они очень зависят от погоды. Однако эти мастера используют ловкий прием для повышения доходов. Наметив в некотором отдалении жертву, один из них бежит к аппарату и делает вид, что снимает. Затем, когда жертва подходит ближе, ей радостно кричат – «Порядок, сэр, отличное будет фото. С вас, Боб». «Но я же не просил меня снимать», — протестует жертва. «Как? Не просили? А вроде бы нам показалось, рукой-то вымахнули вот те на зря пластину засветили. Эх, на шесть пенсов разорения, вот ведь как». Обычно тут жертва, проникшись жалостью, все-таки соглашается взять снимок. Тогда фотографы осматривают пластину, говорят, что имеется дефект, Но они сейчас щелкнут заново совершенно бесплатно. Разумеется, первого снимка не было. Так что, если даже жертва отказывается, никакого убытка. Шарманщики, подобно акробатам, считаются не столько нищими, сколько артистами. Друживший с чумарем шарманщик по кличке Коротыш подробно рассказывал мне о своем деле. Они с помощником рыхлят торговые кафе и кабаки вокруг Уайт-Чепеля и Кэмшел-Роуд. Ошибочно думать, что шарманщики зарабатывают на улицах. Девять десятых они собирают в кафе и пабах, самых дешевых пабах, так как в дорогие их не пускают. Методом кратыша было остановиться у входа в паб и завести какую-то мелодию, по окончании которой его помощник, стуча своей вызывающей сострадание деревянной ногой, шел внутрь и обходил публику со шляпой. Получение крапа, непременно отмечалось вторичным прокручиванием мелодии, так сказать, на бис. Это для каратыша являлось вопросом чести, доказательством того, что выступал артист, а не торопящийся убежать попрошайка. Собирали коротыш с напарником 2-3 фунта в неделю, но, учитывая 15 шиллингов за прокат шарманки, в среднем каждому доставалось около фунта. Работали они с 8 утра до 10 вечера, по субботам и позже. Скриверов признают артистами далеко не всегда. чумар меня познакомил с таким, который был натуральным художником, то есть настоящим, учившимся в Париже, выставлявшим свои работы в салоне. Специализировался он на копиях старых мастеров и, чертя самодельными мелками по каменным уличным плитам, делал это великолепно. Вот его рассказ о том, как он стал скривером. «У меня жена и дети сидели без хлеба. И как-то возвращаюсь я домой, несу под мышкой целую пачку непроданных торговцами рисунков. Ломаю голову, где бы мне раздобыть пару бобов. На стренде вижу, парень ползает по тротуару, рисует мелом, а народ ему монетки кладет. Минуту спустя парень поднялся и в паб. Черт возьми. Думаю, если он таким манером деньги делает, и я смогу. И прямо тут же встаю на колени, начиная его мелками рисовать. Сам не знаю, как это вдруг вышло, мозги, наверное, помутились от голода. Между прочим, я раньше пастелью не работал, технику стал осваивать прямо на тротуаре. Ну, начали люди собираться, похваливают, уже девять пенсов рядом лежит. В это время выходит из паба, тот парень кричит мне, «Ты какого на моей точке приладился?» Я объясняю, что голодный и должен что-то заработать. «А, — говорит он, — ну тогда пошли, дернем пивка по кружке». И вот так выпил я пивка, и с того вечера сделался скривером. Набираю в неделю фунт. Шестерых детей на это не прокормишь. Спасибо, жена шьет, может немного подработать. Хуже всего в уличном деле холод, а еще то, что должен все терпеть, когда лезут к тебе. Я поначалу лучше не придумал, как обнаженную фигуру копировать. Первый раз композицию сделал около церкви Святого Мартина в полях. Подскакивает парень в черном, староста церковный или какой-то в этом роде. От ярости трясется, кричит мне «Кто позволил намарать гнусную непристойность у стен святилища Господня?» Пришлось все смыть, а нарисована была Венера Боттичелли. Я эту же Венеру сделал потом на набережной. Полисмен проходил, увидел и, не говоря ни слова, стал сапожищами своими шаркать, пока все не стер. Чумарь привел аналогичные случаи собственной практики. Я и сам в гайд-парке был свидетелем достаточно подлого поведения полиции, усмотревшей оскорбление нравственности. Когда Чумарь нарисовал на тротуаре картинку-загадку с изображением гайд-парка, спрятанных в гуще деревьев фигур блюстителей порядка и надписью «Найди-ка полисменов», я предложил ему изменить текст на «Найди-ка оскорбление нравственности». Но он и слушать не захотел, сказал, что полиция загоняет, и своей точки он лишится навсегда. Ступенькой ниже скриверов те, кто поет на улицах псалмы или же предлагает купить спички, сапожные шнурки, пакетики со щепоткой лаванды под благородным наименованием «сухих духов». Все это откровенные попрошайки, получающие за свой нищенский вид. Ни один из них не набирает более полукроны в день. Имитация торговли исключительно ради соответствия абсурдным статьям английского законодательства. По закону о нищенстве, если вы напрямик попросите у незнакомца пару пенсов, тот может подозвать констебля и сдать вас на неделю под арест. Но если вы сотрясете воздух вытьем «Допусти, «Да господи, в лоно твое», либо ползаете, развозя каракули по тротуару, либо повесили на шею под нос со спичками, короче, тем или иным способом себя мучаете, вы уже не правонарушитель, а вполне легитимный торговец. Продажа спичек, пение псалмов, Просто-напросто узаконенное преступление. Преступление, надо сказать, не слишком прибыльное. Никому из лондонских уличных псалмопевцев и продавцов спичек не заработать в год даже 50 фунтов. Небогато за ежедневные 12 часов у края тротуара задевающими ваш зад автомобилями. Хотелось бы добавить пару слов насчет социального статуса нищих, так как, пообщавшись с ними и обнаружив в них обычнейших людей, Нельзя не задуматься о том странном отношении, которое к ним проявляет общество. Бытует ощущение некого качественного различия между нищим и приличным, работающим человеком. Нищий — особое племя изгоев, подобно ворам и проституткам. Работающий трудится, а нищий не трудится, являясь наглядным паразитом. Он, что всем очевидно, не зарабатывает свой хлеб, как его зарабатывает каменщик или литературный критик. Это просто досадный нарост на теле общества, терпимый в силу гуманизма нашей эпохи, но, по сути, презренный. Тем не менее, взглянув поближе, обнаружишь, что качественной разницы в добывании средств у нищих и огромного числа солидных граждан нет. Говорят, нищие не работают. Но что же тогда работа? Землякоп работает, махая лопатой. Щитовод работает и тоже цифры. нищие Работает, стоя во всякую погоду на улице, наживая тромбофлебит, хронический бронхит и тому подобное. Ремесло среди прочих ремесел. Бесполезное? Совершенно. Но и множество очень уважаемых профессий совершенно бесполезны. Как представитель социальной группы, нищий часто даже выигрывает в сравнении с иными. Он честнее продавцов патентованных снадобий, благороднее владельцев воскресных газет. Учтивее торговцев зазывал. Словом, это паразит хотя бы безопасный. От общества он редко берет больше, чем требуется для элементарного выживания. И, что должно его оправдывать, согласно принятым этическим воззрениям, сполна с избытком платит своими муками. Не думаю, что в нищих есть нечто, позволяющее выделять их в отдельный класс людей или дающее большинству сограждан право их презирать. Тогда вопрос, почему нищих презирают? презирают дружно и повсеместно. Полагаю, по той простой причине, что зарабатывают они меньше всех. На деле никого ведь не заботит, полезен или бесполезен труд, высокопродуктивен или паразитичен. Требование одно – работа должна быть выгодной. Весь современный мир твердит про деловую активность, эффективность, социальную значимость, но содержит ли это что-либо, кроме «добывай деньги», «добывай законно», «добывай как можно больше»? Деньги стали главнейшей мерой достоинства. Поэтому тесту у нищих – ноль очков. Вот их и презирают. Сумел бы нищий зарабатывать десяток фунтов в неделю, профессия его сразу вошла бы в ранг уважаемых. Реально глядя, нищий – такой же бизнесмен, как остальные деловые люди, с тем же стремлением урвать где можно. Честью своей он поступается не больше основной части современников. Он всего лишь ошибся выбрал промысел, на котором невозможно разбогатеть.